голова 20 мираж Пустынный морок зрительный обман воздуха, что возникает из-за разницы солнечного жара у земли и над ней. Часто является людям сыпучим море и засушливых областях простора. Заключает в себя опасность для всякого путешественника. Пальтос Хилл. Географика. Земли Востока. Шаги были тихими. Почти неслышными. Но чуткое ухо Эдуарда сумело уловить их. Очередной убийца, подусланный Лунным Братством. Юноша протянул руку, стиснув рукоятку изогнутого меча, доставшегося ему от поверженного О'Кейла. На этот раз Эдуард не волновался за Гайда. Девушки не было, а он сделает все быстро. Так, что никто даже не узнает. Разрезая толстые нити, из полотна стены выросла стальная полоска ножа. Тихо и аккуратно лезвие поползло вниз, создавая проход для убийцы. Эдуард затаился рядом, держа наготове оружие. Когда короткий клинок исчез, показалась голова, покрытая темным капюшоном. На нее тут же обрушился меч, но нежданный гость, словно ожидая подобной атаки, стремительно кувыркнулся вперед, уходя из-под удара. Осознав, что сталь не поразила цель, а элемент неожиданности утрачен, Эдуард вновь занес клинок, ринувшись на врага. Тот резким и удивительно ловким движением поднырнул под нападающего. Все, что успел почувствовать юноша, это хватка на запястье и удар ноги под колено. В следующее мгновение убранство шатра, промелькнув перед глазами, ушло куда-то вверх и он оказался распростёртым на песке. Загадочный гость оседлал его сверху, не давая пошевелиться. Сильная рука зажала рот. ни звука». Эдуард не успел запаниковать. Теперь он увидел лицо убийцы. Это был Ярви. «Проклятие, Ярви, я же чуть не убил тебя!» Зашипел на него Эдуард, когда рука вора позволила ему говорить. «Ты не смог бы меня убить». «Даже если бы я был смертельно пьян», — прошептал в ответ трехпалый, но не улыбнулся. Поднявшись на ноги, Ярви аккуратно выглянул за полок, убедившись, что их возня не потревожила стражников Кхалима. «Что за игры?» — спросил Эдуард, отряхивая песок с одежды. «Ты не мог войти через дверь?» «Не знаю, кому можно здесь доверять», — ответил вор, плотно задернув вход нам нужно убираться отсюда и чем скорее тем лучше вы опять подцапались к схалимам я поговорю с ним и в навозную ему кхалимма ярви достал из сундука перекидную сумку и стал торопливо набивать ее походным с карбом здесь назревает что то по настоящему скверное вырубаешься приятель нужно рвать когти Трёхпалый выглядел действительно взволнованным, и часть его тревоги неизбежно передалась Эдуарду. «Это что, кровь?» — спросил юноша, указывая на пятно, темнеющее на старом бурнусе. «Не переживай», — отмахнулся Ярви. «Она не моя». В голове Эдуарда тут же возникла вероятная картина того, что произошло. Память услужливо подсказала слова к халима священной земле Оазиса, «Запрещено поднимать оружие на человека». «Проклятие, Ярви, во что ты вляпался на этот раз?» Уловив ход его мыслей, Трёхпалый поднял на Эдуарда встревоженные зеленовато-карие глаза и нахмурился. «Лучше подумай, во что вляпался ты, Эдуард Колдридж. Я не могу сейчас уйти. Наибы должны дать мне свой ответ, да и... гайды... Ответ?» Похоже, Ярвей готов был рассмеяться. И что потом? Думаешь, они вот так просто сделают тебя и твоего дружка Халимановым каганом? Думаешь, что они дадут тебе войско, с которым ты сможешь вернуть простор? Я... И как ты вообще себе это представляешь? Возьмешь восток огнем и мечом? Этого хотел бы от тебя твой папаша. Эдуард не знал, что ответить. Он хотел объяснить, что все это гораздо больше и значительнее, чем видит Ярви, но не знал, с чего начать. Впрочем, можешь не отвечать, потому что этого все равно не случится. Завернув кусок полотна пригоршню фиников, он запихал их в сумку. — Они не станут делиться властью. Смекаешь? Если мы не уйдем сейчас, здесь прольется кровь. «Много крови. Ты сгущаешь краски. Даже если кто-то из наибов будет недоволен решением остальных, он не посмеет поднять на них оружие. Да и потом уазис для них священен. Готов поставить на это свою жизнь? Готов поставить на это жизнь девчонки?» Снаружи уже приближались голоса. Они звучали гораздо резче и громче, чем обычно. Ярвин вьючил на плечо сумки, метнувшись в сторону проделанного им разреза. но ну, быстрее!» Он вахнул рукой, призывая товарища присоединиться. «Ты идешь?» «Прости, но я не могу», — покачал головой Эдуард. «Не сейчас». Скривив недовольную гримасу, Ярви кинул на Эдуарда прощальный взгляд, в который, казалось, хотел вложить какую-то мысль. В следующее мгновение он исчез. Одернув полок, внутрь вошел Кхалим. Его сопровождали двое янычаров и незнакомый Эдуарду старик в полосатом халате поверх легкой полотняной туники, шитой голубой нитью и бисером. «Где твой друг?» — с порога спросил Кхалим. «Я не знаю», — собрал Эдуард, сразу догадавшись, что речь идет о Ярве. «Что-то случилось?» Пустынник показал короткий метательный нож, на котором еще были видны темные пятна крови. Его видели у шатров-наимов. Я не знаю, подслушивал ли он или собирался навредить кому-то, но когда его пытались схватить, он убил одного из стражей и бежал. Старик в полосатом халате разразился длинной гневной тирадой на языке кочевников. Но нарушил запрет. Продолжил пустынник. Старейшины Аман Мусмира вольны требовать справедливой кары. Понимаю, это их право. — рассудительно сказал Эдуард. — Я думаю, что он может быть шпионом. Халим убрал нож в просторный рукав. — Не знаю, кто его хозяева. Род Дивали и служба короля или кто-то еще. В любом случае, он опасен для нас. Хотя однажды они уже обсуждали это, Эдуард все равно никак не мог поверить словам пустынника. — Ярви? Шпион короля? Что за вздор? С каких пор секретная служба прибегает к помощи разбойников с каторги? Эдуард даже не был уверен, что секретная служба короля существует на самом деле. Зато он не сомневался, что татуировки у Трехпалова были самыми настоящими. С другой стороны, действительно ли это было истинным лицом Ярви? Что знал он об этом человеке? Ничего. Если бы Ярви был прислужником Дювали, он уже давно убил бы меня. Возможно, мы просто не знаем его планов. В любом случае, я не видел его со вчерашнего дня. Вновь соврал Эдуард, надеясь, что это прозвучало искренне. Это все, зачем вы пришли? Нет. Халим два раза хлопнул в ладоши, и под свод пустынного жилища вошел смуглый юноша, сжимающий в руках длинный сверток. Забрав ношу, пустынник протянул ее Эдуарду. Дар моего отца. О Кейла... — удивился Эдуард. — Наследие войны. Когда Эдуард развернул пыльные шкуры, его глазам предстал превосходный полуторный меч в ножнах черной кожи. Оружие не могло похвастать богатым убранством но одного взгляда на плавно изогнутую гарду и замысловатую оплетку рукоятки хватило, чтобы понять. Меч вышел из-под руки настоящего мастера. — Он сказал, что ты неуклюже обращаешься с Шамширом. «Потому меч королевством будет для тебя привычнее». «Настолько неуклюжий, что отрубил тебе руку, упрямый старик», — подумал Эдуард, но вслух сказал другое. «Я польщен. Передай своему отцу мою искреннюю благодарность». «Она ему не нужна», — усмехнулся Калим. «Ему будет достаточно знать, что ты позаботишься о его дочери, клянусь, жизнью», — с готовностью пообещал Эдуард. Пустынник удовлетворенно кивнул. «Тогда оставь мяч и следуй за мной». Эдуард ощутил, как сердце вновь кольнуло тревога Тусклой тенью она преследовала его все утро. Совпадение? Слова Ярви всплыли в его памяти с злобейшим предостережением. «Если мы не уйдем сейчас, завтра или сегодня здесь прольется кровь. Много крови. на и мы собираются» ответил халим на вопросительный взгляд юноша. Они приняли решение. По пути к месту Хорала Эдуард надеялся, что ярвис сможет выбраться из оазиса, избежав рук пустынной стражи. Впрочем, он не сомневался, что вору это удастся. По словам Халима, Гайда пошла навестить отца, который вечером собирался отправиться в тайный город. Эдуард надеялся увидеть ее, чтобы попытаться еще раз уговорить уехать, Но ему это не удалось. Чем ближе был совет Наибов, тем больше слова Ярви тревожили его. Что, если тот был прав? С тех пор, как они выбрались из гнезда олофа Ярви ни разу по-крупному не ошибался. Ни в людях, ни в событиях. Его бегство означало одно — опасность реальна Когда Эдуард вошел под свод шатра, он заметил, что число Наибов осталось прежним. Ни один новый вожь не присоединился к Хуралу но никто не отказался и от участия в нем. Слово снова взял «насадин варик», очевидно выражая мнение большинства. Судя по тому, что рассказывал Кхалим, этот человек мог похвастаться разве что благородством древнего имени. Его племя было вытеснено с исконных земель после войны дюжины. Теперь оно осталось лишь тенью величественного прошлого. «Моими устами говорят шаар ведущий народ». Признося это, старик скрестил на груди ладони, выражая благодарность за оказанную честь. «Готов ли ты внимать, слову многих, Эдуард Колдридж?» «Для этого я здесь, почтенный Варик шар Не зная, как ведут себя в подобном случае, Эдуард повторил жест пустынника. Часть вождей одобрительно кивнули, увидев, что юноша принимает их традиции. Лишь на лице Окама и двух-трех молодых наибов промелькнула презрительная усмешка. «Ты напомнил нам про наше слово, про нашу честь. Тем тяжелее наша вина, если пришлый человек помнит о них крепче, чем мы сами». Он сделал паузу, как будто стараясь разглядеть что-то в лице Эдуарда. «Мы поможем тебе, Эдуард Колдридж». «Станешь ли ты другом для народа пустыни, когда займешь вместо отца?» «Клянусь», — с готовностью пообещал Эдуард. «Мой отец на свой страх и риск долгие годы помогал вам. Обещаю быть народу пустыни таким же другом, помощником и защитником, каким был он. В таком случае, прежде чем хурал окончится, обычай требует, чтобы...» «Я спросил» если здесь тот, кто хочет держать слово. В поддержку, либо против решения многих. Один из присутствующих поднялся. Как и опасался Эдуард, это был Ксах О'Кам. Впрочем, ни Калима, ни других Наибов его выступление, похоже, особо не беспокоило. «Я скажу». Заложив большие пальцы за белоснежный шелковый пояс, украшенный золотой брошью в виде сияющего солнца, Наиб двинулся вперед, начиная свою речь. Не желая слушать мои слова, принадлежащие самому разуму, многие идут на поводу этого мухтади и его безумных идей. По интонации Акама было ясно, что на деле он хотел назвать Эдуарда умалишенным, если не хуже. «Мы живем совсем другое время, и с западным соседом можно и нужно договариваться. Там есть умные, могущественные люди, с которыми мы легко найдем общий язык». «Вы же предаетесь старомодным суевериям и грезам о прошлом, слепцы!» «Окам-шат!» камшат возмущенно воскликнул Варик, но Окам перебил его. «Я не закончил, старик! Не перебивай меня!» Эдуард внезапно похолодел, когда Окам, как извивающаяся змея, прошел мимо него. Геныша пожалел, что оставил доспехи в шатре. В них он чувствовал бы себя гораздо увереннее. «Я пытался воззвать к вашему разуму», — продолжал молодой Наиб. «Но вы остались глухи к голосу будущего». Он сделал паузу, остановившись за спиной Кхалима. Смуглая рука легла на плечо пустынника. «Халим, ты был мне как брат. Вместе мы обучались танцу клинка у старого Куса Руваха. Помнишь ли ты это?» Кхалим Сак молчал. «В детстве я всегда мечтал скрестить с тобой меч». Жаль, что этого никогда не будет. Внезапно Халим болезненно выгнулся и пронзительно вскрикнул. Из груди пустынника показалось окровавленное острие короткого меча, вонзившегося ему в спину. Наибы ахнули от удивления и неожиданности. Такого кровожадного вероломства никто не ожидал. Раздались возмущенные выкрики, многие ринулись прочь из шатра. Эдуард вскочил с места, потеряв дар речи. В одно мгновение ему владела буря эмоций. Гнев, печаль, разочарование, удивление, страх. Ставший родным друг, который принял его, встретив в пустыне, на глазах юноша рухнул замертво. Все было как в страшном видении. Удар мяча сразил Кхалима в самое сердце. Эдуард понял, что убил его. Пусть и рукой Окама. В порыве ярости рука метнулась к поясу. Пусто. Не нужен ни меча, ни кинжала. На хурале никто не носил оружие. Должно быть, Укам заранее спрятал меч под сиденьем Кхалима. — Ты сошел с ума! — закричал Варик на языке королевства, то ли желая, чтобы Эдуард понимал его, то ли просто от потрясения. — Убийца! Тебе не сойдет это с рук! — Уже сошло! — усмехнулся Укам, вытирая клинок, обурнул смертвица. Выходы из шатра преградили янычары-стражники. Не все из них, видимо, участвовали в заговоре и понимали, что происходит. Этого хватило, чтобы немногочисленных преданных воинов постигла участь бедного Кхалима. Клинки собственных соратников оборвали их жизни. Наибы попытались вырваться. Завязалась кровавая потасовка. На потемневший песок падали все новые и новые жертвы. Эдуард увидел, что в руках молодых вождей рядом с Окамом тоже появилось оружие. Сомнений не оставалось, заговор был старательно спланирован, и, скорее всего, следы его вели далеко за пределы Оазиса. «Это безумие!» истошно кричал Варик, когда подручные кама схватили его, повалив на землю. Эдуард замер, лихорадочно пытаясь найти путь к спасению. Раскаленным железом вспыхнули в его сознании воспоминания о предостережении Ярви. «Глупец! Каким же глупцом он был, когда не послушал товарища!» «Но... что же ты стоишь? Или ты не Муазамаль?» усмехнулся укам презрительно глядя на Эдуарда. К молодому вождю подошли двое янычаров в остроконечных шлемах с кольчужной завесой. «Взять его!» холодно велел Наиб, и его подручные двинулись к Эдуарду. Стальным жалом в шею одного, затем другого... Вонзились метательные ножи. «Беги!» Узнал ли он оружие или голос? Эдуард так и не понял, что произошло дальше. Только, вырвавшись из шатра, он осознал, что Ярви вновь спас его. Правда, в кровавой свалке, затопившей все вокруг, Эдуард не видел вора, а времени на то, чтобы искать его, не было. В спину летели злобные окрики янычаров, пустившихся в погоню за беглецом. В оазисе царил хаос. Вооруженные до зубов сторонники О'Кама и его приспешников безжалостно истребляли всех, кто осмеливался оказать сопротивление или представлял угрозу. Растерянные, сбитые с толку, люди просто не знали, что делать. Это была не битва. Это была резня. Эдуард спешил туда, где, насколько ему было известно, находился шатер Укейла. Все мысли юноши сейчас занимала судьба Гайды. Завернув за перевернутую телегу, Эдуард словно налетел на стену. Мир померк. Ушек зазвенело, а лицо будто стянуло тупая тянущая боль. Придя в себя, он обнаружил, что лежит на земле. Над ним высилось двое янычаров с круглыми чеканными щитами. Должно быть, именно с таким стальным диском повстречался Эдуард, проявив неосторожность. Рука снова метнулась к поясу в поисках оружия. И, ясное дело, снова его там не нашла. В глазах двоилось. Поддавшись на мгновение голосу паники, Эдуард, отталкиваясь ногами, отполз назад, пока не уперся затылком в какие-то ящики и тюки. Внезапно между ним и нычарами выросла темная фигура. Сначала Эдуард решил, что это Ярви, но, увидев движение, оборвавшее жизни прислужников Окама, понял, что ошибся. «Ну, — но что же ты разлегся? Солнце заслонило знакомое бородатое лицо Окейла на мгновение эдуард решил что старик поможет ему подняться но тот сунул юноше в руки свой подарок полуторный меч который принёс ему перед хуралом к халим найди мою дочь мальчишка слышишь в уголке рта у Кила выступила кровь что с тобой встрепенулся эдуард поддерживая оседающего на землю старика «Ты, ты, ты ранен я отбегался только тогда эдуард заметил рану на груди своего нежданного спасителя, очень плохую рану. Быть может, в других обстоятельствах она и не была бы смертельной, но не здесь и не сейчас. «Ты оглох, шакалей сын!» Рука старика до боли стиснула плечо юноши. «Я говорю, найди мою дочь, увези ее отсюда, или клянусь, я вернусь с того света, чтобы прикончить тебя!» К «Куда?» Эдуард жал рукоять меча. «Куда она побежала?» Трясущейся культей О'Кейл указал ему путь. «Торопись, проклятый дурень!» Напутствовал он Эдуарда, но тот замешкался, проникшись к строптивому старику нежданной симпатией. Поодаль появились еще несколько янычаров. Издавая гортанные окрики, они ринулись к Эдуарду. «Подними меня, пёс яхкаря!» Выпалил О'Кейл, собирая в кулак все свои силы и болю эдуард помог ему встать и старик тут же оттолкнул его прочь в смуглой руке блеснул шамшир беги же сказал он и в голосе его звучала уже почти что мольба дай уйти стоя эдуард не нашелся что ответить и он почувствовал как комок подступил к горлу снстув подаренный меч он отвернулся и побежал за спиной раздавались Крики и скрежет металла. Там кто-то умирал, но Эдуард не нашел в себе сил обернуться и посмотреть, кто именно. О'Кейл не ошибся с направлением. Эдуард понял это, когда впереди послышался крик. Крик. Гайда. Он узнал бы его из тысячи. Выбежав на небольшую площадь, в центре которой располагался общинный колодец, Эдуард увидел, как вооруженные мужчины разоряют повозку, где находились женщины, явно пытавшиеся покинуть селение. Среди беглянок он увидел и гайды. Намотав на кулак длинные волосы девушки, один из налетчиков тащил ее прочь. От этой картины Эдуард словно обезумел. сорбавшись с места, он налетел на злодея с яростью песчаной бури Не ожидая столь неистовой атаки, тот оказался повержен в считанное мгновение. Перехватив меч двумя руками, Эдуард резко развернулся на грубые оклики дружков злодея. Утратив интерес к содержимому повозке и женщинам, они ринулись на юношу, обнажая мечи и кинжалы. Эдуард не знал, кто они. Сообщники Акамо или обычные мародеры, решившие воспользоваться удобным случаем для грабежа. Юноша знал лишь то, что только он стоит между ними и женщиной, подарившей ему чистую радость первой любви. Издав воинственный крик, сын безумного графа ринулся на врагов. Их было четверо. Но они не умели биться вместе на такое одного единственного человека разбойники мешали друг другу и их проворный противник не преминул этим воспользоваться до того как брошенный одним из нападавших кинжал вонзился в руку эдуарда юноша удалось вывести из боя двоих они корчились на песке истекая кровью подстегнутые яростью и желанием отомстить двое оставшихся головорезов беспощадно тиснили эдуарда из глубокой раны Струился горячий ручеек крови. На лбу выступила испарина. Длинный клинок полуторного меча позволял держать дистанцию, отражая удар за ударом. Отступая, Эдуард надеялся лишь на то, что Гайды все-таки успеет убежать. Надежда разбилась в дребезге, налетев всего на три слова. «Хватит! Бросай оружие!» Это был Акам. Эдуард сразу узнал его неприятный звонкий голос. Повинуясь указанию хозяина, разбойники отступили. За их спинами Эдуард увидел мятежного Наиба. Его окружала дюжина янычаров, многие из которых выглядели так, будто искупались в крови. Руки одного из них удерживали Гайда. схватив девушку за волосы, он откинул ее голову, приставив в горло алчно-блестящий кинжал. «Ты меня слышал, мальчишка?» Акам наградил его холодным и надменным взглядом. «Или ты сначала хочешь получить ее голову!» Умом Эдуард понимал, что слову этого негодяя верить нельзя. Жарбоя все еще пылал в молодом теле. Он готов был броситься в последнюю безумную атаку, пытаясь убить Укама или, быть может, отнять жизнь Гайды, спасая любимую от ужасов, что сулил ей плен. Но он не смог заставить себя сделать это. окровавленный меч упал в дорожную пыль. Если был хоть какой-то шанс спасти драгоценное существо, тронувшее его сердце, Эдуард обязан был воспользоваться им, пускай ценой собственного уничтожения. «Хороший мальчик», — ухмылил укам «А теперь на колени». Зубы Эдуарда сжались до скрипа, но он повиновался. «Глядите-ка!» Акама распирал восторг. «И это Моазамаль стоит на коленях, <смех> как раб!» Эдуарда схватили за руки, заламывая их за спину. «Как же ты спасешь всех, пес, если ты даже женщину свою спасти не можешь!» Акам протянул руку, бесстыжив погладив изгибы ее тела. Эдуард напрягся, но его держали слишком крепко, чтобы он мог вырваться. «Дочь Кейла — редкая красавица» произнёс Окам, как будто думая о чём-то своём. «Как жаль, что она разделила твою ложе Если она понесёт, дитя будет твоим наследником». Эдуард был близок к тому, чтобы начать умолять. Он почти хотел этого. «Убей её», — коротко велел Окам. И прежде чем лезвие кинжала, перерезала изящную шею гайда она успела произнести ровно три слова. «Мы будем вместе». Эдвард хотел закричать, но... Утратил голос. Он почувствовал, как внутри у него что-то разбилось, пронзая острыми холодными осколками само сердце. Когда тело любимое упало на песок, он успел заглянуть в ее глаза, ловя в них последние отблески жизни. В них не было страха. Умирая, она смотрела на него все с той же нежностью и любовью, пока взгляд этот не остекленел, словно запирая в своей глубине его отражение. Волна гнева и боли заставила Эдуарда неистово рвануться вперед. Он хотел вцепиться в горло Акама зубами, хотел разорвать его на части, пожрать его плоть, чтобы даже крупицы этого человека не осталось в мире. Однако подручные наибы удержали юношу, прижав к земле. Несчастному осталось лишь биться в их руках, кричать и буравить нетруга горящим от ненависти взглядом. «Мне не нравится, как он на меня смотрит», — Небрежно кинул окам. Выколи ему глаз. Последнее, что увидел левый глаз Эдуарда, было сверкающее на солнце лезвие ножа. Он целиком растворился в боли и в игровой тьме. Сознание милосердно покинуло его. Шамшир. Пустынный. Легкий одноручный меч пустынников с тонким изогнутым лезвием.